Место жительства. В Стоянове считают, что все эти истории — чистая правда. А ещё говорят, что если от церкви до дома горящую свечку донести и на чердак с ней забраться, то увидишь своего хозяйчика. Он в углу будет лежать, клубком свернувшись. И какой он масти, такую скотину надо брать, и дом в такой цвет красить, и обои в тон. Ты -то не сердился. У одной женщины... В доме всё стучало что-то, мелькало, полки сами падали, скотина взмыленная по утрам оказывалась, будто катались на ней. Женщина свечку принесла, забралась под крышу, а там вместо хозяйчика какой-то такой, вроде ребёночка, только ни ручек, ни ножек и глаза угольками. Подпрыгнула, как завизжит. «Твоё счастье, а то я б тебя и дальше грыз!» И в пыль разлетелся. А женщина эта и вправду часто с синяками просыпалась и с кровоподтёками. Сын её даже в город возил, в клинику. Там сказали, сосуды плохие. А про то, почему село Стояновым назвали, рассказывают так. После того, как из церкви, что на холме у реки, склад сделали, возле неё стало что-то ночью появляться. Появится и стоит. Вроде человек, а вроде и нет. Длинный, сутулый, при луне хорошо виден а тень не отбрасывает. На него и внимания особенно не обращали. Много в село всяких и до него приходило и после, да и время и без того странное было тяжёлое. Просто не поднимались ночью к этой бывшей церкви на всякий случай. А потом комсомольцы собрались и постановили разъяснить чучело. Было их самых смелых, пять человек. А заправлял всем Матвей, высоченный красавец, глаза, как ляпис-лазурь. Очень он рвался в эту новую жизнь, которую тогда обещали так путанно и сладко, и даже порубил на дрова материны иконы, тёмные, подслеповатые. Дождались луны, и ночью, как встал на холме тот сутулый, комсомольцы к нему и пошли. Самые любопытные тоже подтянулись, брели потихоньку следом. И увидели, только Матвей начал первым к бывшей церкви подниматься, чучело вдруг задвигалось, заплясало, Руками и ногами машет, а ноги у него — коленками назад. Все испугались и обратно побежали по домам. И двое комсомольцев тоже побежали. А Матвей рассмеялся. Это ж его за верёвки дёргают. Что-то и ночью на холме происходило, никто не знает. А утром нашли у склада всех троих. Матвея и товарищи его, которые не испугались. Стоят как вкопанные, одеревенели, не дышат. Лица у всех синие, точно их мороз прохватил мгновенно и насмерть, и это в сентябре-то. Звали их сначала, потом тронули, как каменные. Каждого несколько человек от земли отрывало. Даже из города комиссия приезжала на них смотреть. Замеряли что-то, записывали. И увезли троих остолбеневших в неведомом направлении. В Стоянове до сих пор мнения расходятся по двум вопросам. Умер ли тогда Матвей с товарищами или же обратились в живой камень? И в честь чего именно стояние село название получило? Комсомольского или того, которое ему предшествовало? А чучело с тех пор исчезло. И к складу, позже снова ставшему церковью, в любое время дня и ночи ходили безбоязненно. История первая. Дом на заложных. Этот случай с внуком двоюродным того самого Матвея произошёл. Брат Матвея, Пётр, маленьким совсем был, когда чучела разъяснять ходили. Через него род и продолжился. Пришло время, родился Димка. И так на всю жизнь Димка и остался. Ни полное имя ему не пригодилось, ни отчество. Мелкий, беленький и уши оттопырены. Умел Димка пропажи ходить. Если у кого корова потерялась или вещь ценная — К нему приходили, а он говорил, где искать. Почти всем говорил. И только иногда подумает и руками разводит. Закрыто. Соседу однажды так сказал. А сосед обиделся. Скотина моя говорит, не магазин, чтобы закрытый быть, а ты, Димка, темнота и жулик. Через два дня Димка к соседу пришёл и начал перед воротами копать. Сосед испугался, что Димка ему наводит что-нибудь в отместку. Выбежал и отогнал. Димка плечами пожал и ушёл. А сосед в яму лопатой ткнул, чтобы проверить, не подбросили ли чего, и звякнула. Оказался кувшин, а в нём деньги серебряные, мелкие, с ноготок. Сосед хотел, конечно, всё себе оставить, да что с ними делать будешь? Сдал, как положено, и даже вознаграждение получил, хоть и небольшое. И в газете про этот клад написали. Димку сосед на радостях напоил и подарил ему настоящую саблю, хотя по возрасту ни того, ни другого Димке еще не полагалось. Сабля, впрочем, была не только тупая, но и из железных ножен вытаскивалась лишь наполовину, а дальше застревала намертво. Димка помнил, с чего у него все началось. Стал ночью в окно, у которого он спал, светляк биться и ноет что-то тоненьким голосом. Димка светляков и раньше видел, знал, что беззвучные они, не такие яркие. Да и не бывает их ещё так рано весной. Пару ночей перетерпел, И спать очень хотелось. А потом подошёл всё-таки к окошку. Так его прямо к зеленоватому огоньку И тянуло. Приложил ладонь к стеклу. И светляк с той стороны приник, Как присосался. И вдруг побежали во все стороны От Димкиных пальцев По окну морозные узоры. Разрастаются, Папоротником молодым закручиваются. А светляк тускнеет, Бьется уже вяло, сонно. Когда Димка опомнился, наконец, руку отдёрнул. Всё окно было замёрзшее, серебристое, и светляк пропал. Разлетелся хрупкими снежными блёстками по завиткам, а посередине так и осталось пятипалой полыньёй то место, где Димкина ладонь была. И сквозь эту проталину увидел Димка, как лежит в земле колечко, покойной бабкой его потерянное. А в колечко личинка жучиная влезла, точно пальчик младенческий, спит. Клады Димки больше не мерещились, зато, повзрослев, стал он людей видеть. Сперва нашёл крикливую Аньку, здоровенную тётку, которую муж Семён отчего-то терпел и даже как-то неловко обхаживал. Когда Анька ночевать не пришла, Семён вместо того, чтобы заготовить для встречи что потяжелее и спать лечь, прождал её всю ночь, а на рассвете побежал к Димке. На кладбище она сказал тот, и Семён сжал мелкое своё личико в кулачок, не зря неладное почуял. «Пьяная!» Подумав, уточнил Димка. Аньку действительно нашли на Стояновском кладбище. Не протрезвевшая со вчерашнего, она валялась в обнимку с памятником и то всхрапывала, то всхлипывала, поскольку думала, что это могила её отца, в то время как отец лежал в другом ряду, а Анька, кое-как дотягиваясь, чмокала совершенно стёршийся портретик отцова-старшего приятеля, инвалида войны. Как потом к тихой радости Семёна выяснилось, надралась Анька с подружками. А до дому не дошла, забрела на кладбище и там совсем раскисла. Потом Димка нашёл деда Кирю. Тот капитально пропал, по-серьёзному. Проезжал сначала сын его из города, потом милиция явилась. Димка милиционерам сразу сказал что лежит дед Кири в лесу, дальнем, который за рекой. С зимы лежит, лицом вниз, застреленный из собственного охотничьего ружья, а телогрейку его раздергала лиса и утеплила себе нору. Про лесу он зря начал. Милиционеры над ним очень смеялись. Но дед Кири обнаружился именно там, куда Димка показал, и в том самом положении, лицом вниз, и ружье рядом в муравейнике нашли. После этого милиционеры очень димко заинтересовались. И не потому, что он на подозрении был. Деда Кирю родной брат Василий убил, просто так, со злости, само повинился. А потому что тогда как раз случился очередной всплеск научно-популярного интереса к необычному. Говорили про использование скрытых сил мозга и про дельфиний язык, и про таинственные древние сооружения и про то, какой на самом деле резерв в человеке заложен, если даже одна слепо после соответствующего обучения стала лепко увлекаться. Не встаянови, конечно, говорили, тут своего хватало, и всплесков не было. Распрашивали Димку, удивлялись, и специально спрятанные часы одного из милиционеров он сразу нашел, а потом отвезли его в райцентр, центр в отделение милиции. Было оно большое, наверное, главное. Целый дом занимало, новый в два этажа, плиткой снаружи выложен. Димке дом очень понравился. И ехать в милицейской машине было здорово. Он представлял себя то большим начальником, то стальноглазым оперуполномоченным, то, наконец-то, пойманным лихим разбойником. А мать Димкина сначала все шла, завязнувшей в грязи машиной, и орала, что «Димка здоровый парень уже», «Делом пора заниматься, а не балбесничать и в бабкины гадания играть, которые, как всем известно, одно враньё, и до добра ещё никого не доводили». Мать права оказалась, только Димка этого не понял. Даже тогда, когда тётка, проверявшая пропуска, ухмыльнулась ему сразу всеми зубами, шире некуда, будто её накрашенный ярко-алым рот разрезан от уха до уха. Сморгнул Димка, сидит обычная уже тётка, и даже не улыбается, смотрит хмуро, ходят тут. Идёт Димка дальше по коридору с милиционерами и видит. В одну комнату старушка ломится, кряхтит, подпрыгивает, хнычит, а на неё внимания никто не обращает, будто и нет никакой старушки. Димка стала её разглядывать, уже очень забавная, маленькая, вся в тряпке замотана, а она будто почуяла и обернулась. Один глаз обычный, водянистый, а другого нету, дыра здоровенная. И моргает ею старушка, как ни в чем не бывало. Димке не по себе стало. Пошел быстрее. Тут им навстречу два других милиционера парня тащат. А у того морда гадкая, черным волосом заросла. Поймали за что-то, наверное, вор. И вдруг они у Димки в глазах раздвоились. То он их по коридору идущими видит, то вор уже на полу валяется. И один милиционер его сапогом бьет в печенке, а другой руку выламывает. И теперь у них, у милиционеров, морды гадкие. А у парня морды уже нет. Одни желваки и сгустки. Димка шарахнулся в сторону, а там дверь в комнату приоткрыта. Мужик сидит и что-то пишет. Напротив человек в форме сидит, диктует, кивает. А тот, который пишет, головой постоянно влево подергивает. И видит Димка. Рядом с ним мальчик стоит, мокрый весь. На лбу полоса кровавая. Лужа с него под стул натекла, и сам мальчик такой плотный, явный, как сам этот стул, или как портрет Ленина на стенке. Мальчик ладошку к мужику протягивает и всё повторяет. «Папа, ты меня зачем в колодце оставил? Я вот тебе монетку там нашёл». Тут Димка заорал. Милиционеры к нему кинулись, спрашивают, что случилось, а сами плывут, мутятся — И такое проступает, что Димка в пол уставился, лишь бы на них не смотреть. И увидел сквозь него, на чём дом стоит. Яма большая, а в неё кости человеческие свалены, как попало. В черепах дырки, рёбра раздроблены, и кости шевелятся, беспокойны им, а вокруг всё корнями опутано. Сначала Димке показалось, что корни сверху идут и мёртвых оплетают. А потом он понял, что всё наоборот, это из костей корни растут. Ветвятся, впиваются в дом и по каждому кирпичику бегут паутиной. Димка в учебнике видел, как грибница червяка заарканила и ест. Вот и тут так же было, только не сразу понятно, кого жрут. А как Димка увидел, что светлые эти ниточки снизу к ногам его льнут, за подмётки цепляются, ищут куда бы впиться, Завопил так, что все отделение подпрыгнуло и сделался с Димкой припадок. Привезли Димку обратно в Стоянова, тихого и зеленого. С тех пор он стал вроде как дурачок. Ни скотину больше не находил, ни людей. Не понимал почти, что ему говорят. Только все рассказывал, как дом из спокойников растет. И иногда начинал вдруг громко песни петь. Старые почему-то, революционные. Одно Димка хорошо делать умел — деревья валить и пни выкорчевывать. Прямо ненависть у него образовалась ко всему укорененному. Даже у себя во дворе яблони извел и сливу. Выворотят и смотрит в яму. Будто ищет там что-то. История вторая. Ава. Помер Димка рано, а в доме после него поселилась родственница Вера. То ли она Димкиной смутной славы урвать хотела, то ли действительно что-то такое умела делать, но все постоянно знала, что это Вера, заговаривает, снимает, лечит и так далее. У нее даже соперница была по этим делам и созвучная, Любанькой звали. Лучше всех на картах и на воске гадала. За отдельное вознаграждение Любанька по птичьим следам на снегу судьбу читала. Это считалось самое верное. Любанька с Верой. С незапамятных времен враждовали. Как друг друга увидят, выпрямятся обе, будто палку проглотили, прищурятся и смотрят одна на другую, так взглядом и норовят обжечь. Заломы друг друга на траве плели, яблони проволокой перекручивали, четверговую соль у крыльца осыпали и куколку под порог клали. Веркин отец, пока жив был, гонял обеих и посреди улицы как-то орал, что отыщет у Любаньки свинячий хвост и отрубит. А Любанька к нему вышла, задом повернулась, юбку задрала, нет хвоста. Потом еле ноги унесла. Выросли, успокоились вроде. Любанька незамужней осталась, не хотели её брать. Цыганистая, смазливая, и характер подстать, гулять же будет. А Верка мужа получила, тихого такого работящего, только забеременеть никак не могла. В Стоянове говорили, прокляла таки одна ведьма другую. И вдруг Вера, которой крепко уже за сорок было, родила. Пузо никто и не заметил, под одеждой-то. Да и была Вера сама по себе в теле. Девочка у нее появилась, беленькая, с тонкими ножками. Любанька, как новость услышала, свечку достала, воск в воду вылила, поглядела и нахмурилась. Вышла как-то Вера с младенцем из дома, а у забора Любанька стоит, смотрит. «Как назвала?» — спрашивает. Вера вид гордой напустила. «Пороскевой». «Пороскеву пятницу в заступнице зовёшь». Любанька хохотнула, а потом снова брови насупила и к Вере ближе подходит. «А что ж ты её не окрестила? Кого обмануть вздумала?» «Ай!» — завопила Вера — Молоденца рукой закрыла и в дом убежала. И пошел с тех пор слух, что Любанька хочет дочку Верину, Паву, извести. Вера жаловалась, что и подклады находит, чурочки какие-то, все березовые, а выглянет иногда из окна, там Любанька за забором маячит. Пава росла не по дням, а по часам. Тихий младенец, беленький, глазки водянистые, зато волос густой и медовый. И ест с таким аппетитом, что не нарадуешься. А Любанька сказала, «Ждите лето. Летом всё начнётся». И накаркала. Летом, в начале июня, повесился у себя во дворе тихий верен муж. А Вера вышла на крыльцо, когда труп уносили, с павой на руках. И девочка ручкой вслед махала, точно понимала что-то. Потом началось в Стоянове хулиганство. Весь июнь вытаптывал кто-то и огороды, и цветники, и рожь в поле, и даже клумбу перед сельсоветом, где бюст Ленина. Грибы-колосовики в лесу тоже находили в кашу раздавленными. Крошево подсыхало на солнце, и все стояного пропахло отменным грибным супом. Про висельника из-за всего этого забыли быстрее, чем следовало бы. Искали, кто куролесит, с ног сбились. Думали на мальчишек своих или на дачников, Тогда дачки уже облепили Стоянова, как опята. Ночью слышали люди, как кто-то бегает вокруг домов и в поле, звонко пятками по земле шлёпает, выкликает по птичьи. Иногда и мелькало по дворам, в кустах, что-то белое. А откроешь дверь, выйдешь, никого нет. Любанька ходила к веренным воротам, стучала и спрашивала громко, «Ну что, мало тебе?» Никто на них внимания не обращал. Опять ведьмы цапаются. Продлилось хулиганство в Стоянове неделю где-то, потом перестало. А верена, пава ненаглядная все росла, как на дрожжах. Пришлось соседа просить, чтобы кроватку ей новую смастерил. Старая старой не помещалась уже. И вот когда он кроватку ставил, услышал вдруг писк пронзительный из угла, где пава сидела. Посмотрел на девочку. Та жует что-то, довольная а изо рта у неё хвостик мышиный торчит и шорстка серая на губах. Сосед на что мужик непугливый был, а так и ахнул. Вера к дочке своей тут же кинулась, от соседа её закрывает. Это верёвочка у неё, с верёвочкой играется. Павонька, а ну плюнь, животик заболит. И ещё приметил сосед, что глаза у Павы без мяса. Розовенького краешка во внутренних уголках не было. Поверь ей есть такое, что если мяса нет, не жилец-младенец. Потом стали замечать, что Вера Паву совсем из дома выносить перестала, и не видно ее, и не слышно. Пошел слух, что девочка-то больная, и Вера стала несчастная какая-то на вид, худая, и синяки на руках. Жалели ее многие, а чем дочка болеет, она не говорила. Год прошел, забыли а на следующее лето опять началось в Стоянове беспокойство. Теперь не только грядки топтали и в поле кругами выплясывали, так что трава качалась без ветра, но и в двери по ночам стучаться начали. В окна скрестись. Глянешь — пусто. Отвернёшься — скребёт. Точно ноготками. А на речке плескало ночью в темноте и выло тоненько. Уверенного соседа Ильи. Вдобавок куры пропадать стали. И собака сдохла ни с того ни с сего. Он и вышел раз ночью со двора. Хотел поймать тех, кто безобразничает. Ружье взял. На рассвете пастух нашел Илью в речке. Сидел Илья в камышах посиневший, распухший, задыхался и квакал. Точно досмеивался из последних сил. Лицо вздулось, как у утопленника. Думали, помрет не днем, так к вечеру. Но Илья оклемался немного. Только дурной совсем стал. Все кидался на людей с кулаками и матерился тоскливо, навзрыт. К ввери в дом ломился, стекла ей побил, еле оттащили. Она Троицын день помер. Любанька опять к вере, кустами-огородами, чтоб не заметили. Стучалась, звала, не отвечает Вера. А войти любанька не может. После того, как она вере закрутку на огороде сделала. Вера в ворота в незаметном месте каком-то, иголку воткнула. И Любанька только вертится, а пока иголка есть, нельзя ей под воротами пройти. «Вера, пусти, потолкуем!» — кричала Любанька у забора. «Нас ведь сгубишь! И себя!» Вспомнили о Любанькиных словах после того, как на третье лето девчонки в лесу пропали, а потом вернулись, мертвые. Рассказывают так. «Ветер сильный в тот день был. И из леса звуки всякие долетали, не то деревья скрипят, не тот человек кричит. А девчонки-дуры, Галка с Тайкой, пошли посмотреть, не поспела ли земляника, и как провалились обе. Искали их до самого вечера, а ночью Тайкина мать фонарь во дворе зажгла, а сама у окна села, ждать, вдруг дочка вернётся. Затихло всё, ночь безлунная, чёрная, и вдруг видит Тайкина мать, Ворота распахиваются, и тайка с галкой входят. Лицо у обеих серьезные, спокойные, волосы распущены, и одежда совсем не та, в какую уходили, рубахи какие-то длинные, белые. И глаза это Тайкина мать хорошо запомнила, у них светлые стали, прозрачные совсем, как вода. Мать вскочить хотела, к ним кинуться, а сама пальцем шевельнуть не может, застыла. Девчонки у окна встали, руки к ней тянут, а ноготки-то синие. И губами шевелят медленно, точно говорят что-то. Наконец мать Тайкина услышала. «Будет вам, мамочка, плохо, пока не вернете, что взяли». Мать застонала, дернулась, а девчонки на нее двинулись. Брови хмурят, и вода с рубашек течет. К самому окну подошли и вдруг пропали в морось водяную рассыпались. Поняли в Стоянове, что надо к знающему человеку идти. А знающих вроде бы, потому что трудно в такое верить, когда люди в космос летают, а с другой стороны, как не поверишь, если мёртвые к живым ходят. Знающих и было на всё село двое — Вера да Любанька. К вере стучались тихо, ставни закрыты, будто и нет никого. Пошли к Любаньке а та на пороге уже ждет. Это Вера у них взяла. Сама к ней пойду, поговорю по-хорошему. Мы с тобой уж заставим, напирают стояновские. Любанька на них глянула, у кого палка в руке, а кто и с ружьем явился. Лица со страху бледные, злые, а в глазах даже радость какая-то точно на охоту вышли. Сидите, говорит, по домам, а то и вас заберут. Вон уже не одного, а двух сразу увели. Во вкус вошли, значит. Дождалась Любанька сумерек, в платок пуховый до глаз замоталась и к дому подруги своей заклятой пошла. Что потом было, это уже только с ее слов известно. Может, и врала. Рассказывала Любанька, что взяла с собой живой огонь, свечку церковную, чтобы посмотреть, кто это в темноте куролесит и людей забирает. Только вышла на улицу. Видит, как вокруг девки и парни в белых сорочках бродят. Все незнакомые. Увидели Любаньку, по кустам попрятались, по канавам. Камни стали кидать, свечку из рук выбить норовят. А Любанька идет и бормочет. Как огонь невредим, так и я цела. Почти всю улицу прошла, и вдруг выбегает к ней девочка. Худенькая, черненькая, волосы чуть не до колен. Любанька, Любанька, это ж я, Катя. Любанька застыла. Сестра перед ней младшая, любимица, лет двадцать назад от скарлатины померла на русальную неделю. «Любанька, пойдём с нами на берёзки качаться!» Засмеялась, а потом рот вдруг распахнула дырой чёрной, так что подбородок до ямки под шеей упал и дунула холодным затхлым, как из-под земли, прямо на свечку. Любанька пламя укрыла на груди и платок затлел, и руку обожгла, но на самом кончике огонёк уцелел. Другой рукой Любанька сорвала чернобыльник, вся обочина им заросла и в сестру швырнула. «Хрен да полынь, плюнь да покинь!» Катя взвизгнула, лицо у неё перекосилось, нос крючком согнулся, глаза запали и сгинула, моросью рассыпалась. Любанька доверенных ворот дошла, а там всё так же игла торчит, не пускает дурного человека, это Любаньку, значит. Тогда она свечку кверху подняла и через забор полезла. Ободралась вся матом и зашла, но перевалилась все же на ту сторону, а платок так на заборе и остался. В дом Любанька зашла, а там грязь, тряпки навалены, воняет. Пошла искать и в дальней коморке Веру нашла. Сидит в углу, трясется, вокруг лампадки горят а посреди коморки пава в своей кроватке, еле умещается. Огромная выросла, не три года ей на вид, а все десять, и красивая девчонка глаз не оторвать. Кожа белая, волосы шелковые, а глаза не по глядят, души в них нет. Вокруг кроватки крошки, кости обглоданные, потроха какие-то, мухи летают. Пава Любаньку увидела, Руки к ней тянет и стонет. «Есть хочу, тётенька!» Тут Вера очнулась, поднялась и к дочке своей от Любаньки её загораживает. «Ведьма!» — орёт. «Чего к людям вламываешься?» Опавая её за руку, цап, до крови вгрызлась. И заметила Любанька, что все руки у Веры искусаны, и на шее от зубов следы, и на щеке, а сама Вера тощая, Одни кости остались. «Каким людям, Веронька? Сожрет она тебя, а родня ее все село изведет. Посмотри, какая она дочка тебе!» Вера разревелась. «Доченька, доченька! Одна у меня, нет больше никого!» Пава свое тянет. «Есть хочу!» А у самой тоже слезы из глаз побежали. Любанька Веру обняла, от кроватки оттащила и шепчет. «Верни подменыша, Веронька!» Вон подружки её на улице воют, зовут. А сегодня день последний, дальше им гулять не дозволено. Они ж вместо неё живых уводят, Веронька! «Верни подменыша!» А Вера кричит. «Не подменыш она, а доченька моя!» «А она к тебе приходить на русальную неделю будет с подружками!» «Не сможешь ты её всю жизнь тут держать!» В окно погляди, кто там по улице ходит. Ты ж все Стоянова с ними рассорила. Всех погубишь, Веронька. Худо им без нее. И нам худо, и ей. Глянь, души нет, а плачет. К подружкам хочет. Ты же ее мучаешь. Вера руками всплеснула, а сама заливается. Ведьма ты чертова! Полезла за печку и достает рубашечку маленькую, белую. Пава ее увидела, Ручками забила, засмеялась, а Вера рассказала, как ходила на русальную неделю у беленьких ребёночка просить. Они же и сами подкидывают, думала, может, так дадут. И увидела на ветке люльку из бересты, а в ней младенчик в рубашечке, хорошенький, улыбается. Вера про всё забыла, люльку схватила и бежать. А дома рубашечку спрятала, потому что беленькие без одежды своей уйти не могут. И полыни под пороги носовала, Чтоб в дом не зашли. Надела Вера на Паву рубашку, А ткань тянется, До самых коленок дошла. Пава прыгает, радуется, Бормочет что-то по-своему. Любанька выдохнула, К стенке прислонилась. Думала ведь, что ни за что Ей Веру не уговорить. Раста три года держалась. Вера к ней повернулась и говорит, «А ты за мной не ходи, ведьма!» Моё дело, поняла? Поняла. И Вера вдруг Любаньку обняла, поцеловала, мокрая на щеке осталась. А Пава ещё и за плечо Любаньку зубами прихватить успела. Ушли они, дверь хлопнула. Любанька рассказывала, сначала тихо было, а потом вдруг зашумела на улице, закликала, точно птицы слетелись, топот поднялся. Пронеслось мимо дома слева направо, к лесу, значит, и снова стихло. И собаки залаяли вовсю а до этого сколько дней сидели, в будке забившись, и поскуливали только. Врала Любанька или нет, а только пропали в ту ночь и Вера, и Пава. Всё стояного потом обыскали, когда осмелели, в лес пошли искать, а потом и милицию вызвали. Ни следа не осталось, только кофта Верина, вязаная, у самой опушки валялась, в малиннике. Куда обе делись, никто не знает. Больше никто на «Русальную неделю» не безобразничал. А Любанька до самой своей смерти, накануне на дня, стол накрывала, двери распахивала и окна настежь. Говорила сестру свою, названную с племянницей, в гости ждёт. История третья. Обдериха Эта история случилась, когда в Стоянове местных и не осталось почти. Одни дачники. Все в город рвались. А городские, наоборот, приезжали, восхищались и скупали просевшие дома. Место хорошее, река, доехать нетрудно. Сломают дом, дачку построят, кто деревянную, кто кирпичную. А кого особо к деревенской жизни тянуло? Старый дом подновят и живут, к корням, значит, припадают. Парень один, Шурик, чуть не каждое лето в Стояново к бабке ездил. Байдарка у него тут своя была, велосипед, удочки. Потом вырос, женился, дом бабка ему завещала. С одним условием только, чтобы он баньку, что за домом в лопухах и крапиве стояла, не трогал. Сто лет банькой никто не пользовался, не видать из-за зелени. А старушка уперлась, не ломай, пусть ее. Шурик покивал и забыл. Померла бабка. Шурик с женой Инной. Дочку маленькую в городе с теткой оставили и приехали хозяйство осматривать. Хороший дом по соседству от Любанькиного стоял, только Любаньки к тому времени не было уже давно. Выкосил Шурик двор, ну и, конечно, в баньку уперся. Приземистая, крохотная, как в ней мылись, непонятно. Зашел внутрь, темно. Доской гнилой пахнет. Шурик по стене рукой провел и прямо у двери защепу зацепился, кожу рассекло капнула кровью на пол. Шурик разозлился, а мужик он здоровый был. Дверь ухватил, пошатал, да и выломал. Жена кричит, чего это ты там крушишь? Баньку ломаю, сауну сделаем, финскую. Денег на сауну у Шурика, конечно, не было, но он всё равно размечтался, как в сухом жаре нежиться будет. И тут вдруг померещалось ему странное, будто прыгнул на него кто-то со спины. И плечи сдавило, и живот точно сдавили крепко, и в груди ёкнуло. Испугался Шурик, что это ему от духоты и гнили с сердцем нехорошо стало. Вышел побыстрее на свежий воздух, прошло. Решили Шурик сынный, что оформят всё, денег накопят, а на будущую весну приедут сюда, дом подновят, цветник разобьют, в общем, наведут порядок. Когда в город возвращались, всё в багажнике постукивало что-то. Жена Шурика думала, что это банки с унаследованными от бабушки оленями поставили неплотно. Переживала, разобьются еще, все загадят, и огурцы жалко, специально для них бабуля закатывала. Приехали, стали вещи разбирать, банки целы. Зато внутри багажника обшивка в двух местах изодрана, будто когтями. Решили, может, кот запрыгнул, пока машина за воротами открытая стояла. Пошла им на с дороги помыться, а кран вдруг фыркнул, как брызнет кипятком. Еле увернуться успела, в ванне поскользнулась и колено ушибло. Ну, конечно, выговор Шурику сделала, что хозяйством пора заняться и кран, наконец, поменять. На то мы успокоились, спать легли. Утром приходит Шурик зубы чистить, а в ванной на полу веник банный лежит, сухой, старый совсем. Сроду они такого в доме не держали. Шурик удивился сильно, а потом решил, что это, наверное, жена из Стоянова сувенир привезла, пошутила. Схватился за веник и чуть от боли не завопил. Веник колючий оказался, из шиповника, что ли, для особых ценителей, наверное. Надел Шурик перчатки толстые, веник в мусоропровод выкинул и на работу ушел. Думал вечером жене все про подарочек высказать, но забыл за делами. Дочка Шурикова обычно крепко спала, тихонько. А после той истории с Веником пришла вдруг к родителям ночью, и мать за плечо трясёт. «Мам, мам, там ходит что-то». Инна с просонья испугалась, вскочила, прислушалась, тихо. «Да вот же, скрипит, мамочка!» И шуршит чем-то. Мать слушала, слушала. В коридор даже вышла. Ничего нету. Только у соседей где-то вода шумит, моются. Сказала дочке, что это мыши, наверное, шуршат. Дочка насупилась. Мыши маленькие, а это большое. К себе спать идти отказалась. В родительскую кровать залезла, раскинулась звездочкой, звёздочкой, а и не на краешке пришлось дремать. На следующую ночь зато не только дочка проснулась, но и Шурик с женой аж подпрыгнули. Выло что-то в квартире. Громко, тоскливо, с рыком, точно собака издыхающая. А Инни ещё и почудилась у двери возле шкафа фигура бабья, костлявая, будто бы голая совсем. Моргнула, исчезло видение, на тени распалось. А тут и Шурик сообразил, что воют-то трубы в ванной. Побежал смотреть, что случилось, и в коридоре тёмном на всём скаку в тарец двери влетел. Ванная открыта оказалась. Да ещё и проскребло ему что-то по шее, может, за крючок зацепился в темноте. Шурик в ванную зашёл, Свет включил, в зеркало глянул, полоса кровавая до самой переносицы идёт, а на шее ссадина, ровная такая, странная, будто кожу чем-то прямо срезала. Воду включил, нормально течёт. Начал умываться, и кровь в раковину закапала. Ха-а-а, из труб послышалось, на смех похоже, скрипучий, злой, и выть сразу перестала. Шурик в комнату вернулся, йод с искать. Жена глаза на него вытаращила, раскричалась. А Шурик увидел вдруг. На пороге листики сухие валяются. Тёмные, жухлые. И не поймёшь уже, с какого дерева были. Ногой их придавил со злости. Уж очень болело у него всё. В пыль листики рассыпались. Только ссадиные шишки у Шурика зажили, перестал на работу в кепке ходить. Новые странности начались. Как-то с утра принесла дочка Инне что-то на кухню. Ладошки сложила, сама строгая такая. Инна улыбнулась, спрашивает, что у неё. Дочка одну ладошку убрала, а на другой у неё жаба лежит дохлая, раздувшаяся. Инна вскрикнула жабу за лапку и в форточку. «Это ты откуда взяла?» «Бабушка дала». «Какая бабушка?» «А которая у нас живёт и по ночам ходит. А ещё бабушка сказала, что воду лить вечером не велит». Только тут Инна заметила, что у девочки на руках ранки какие-то, кожа будто срезана лоскутками, и так ей жутко стало, даже присела на табурет. — Где это-то так? — спрашивает тихонько. — Это бабушка. Шурик опять отмахнулся, что глупости, на улицу жабу нашла и упала там же, а Инна дочку стала на кухне мыть, в старой ванночке детской а сама приглядываться начала к тому, что в доме происходит, а в ванной особенно. И заметила, во-первых, мусор не городской стал на полу появляться, то листья, то веточки, а как-то мха кусок под раковиной нашёлся. А во-вторых, как в ванную вечером сунешься, непременно случится что-нибудь. То крючок упадёт, то шторка, то кусочек кафеля вдруг сам по себе отколется, то флаконы с полки посыплются то водой ледяной или, наоборот, горячей брызнет, то свет выключится. А раз умывалась Инна вечером, голову от раковины подняла и увидела позади себя в зеркале старуху. Вот как себя видела яственно, так и её. Морщинистая, глаза круглые, без ресниц, ртом без зубов ухмыляется, сама голая вся, обвисшая, и листики к телу прилипли, будто из бани только что. Инна со страху голос потеряла, рванулась от неё и лбом в зеркало. Примчался Шурик. Жена на полу сидит, в шторку вцепилась, лицо в крови и бормочет. «Бабка! Бабка в зеркале!» Шурик, конечно, не поверил. А Инна, как в себя пришла, плакать начала. «Это, говорит, проклятие какое-то, что-то в доме завелось, надо к экстрасенсу идти». Шурик тоже завёлся. Не буду я шарлатаном деньги чёрти за что платить. Кричали, кричали, дочку разбудили. Потом Шурик как гаркнет. Сейчас я твоей бабке задам. Пошёл в ванную, дверь захлопнул и давай там грохотать. Инна застыла, сердце в горле колотится. А Шурик ей орёт. Нет никого, поняла? Грохнул ещё чем-то и воду включил. Инна слушает спокойно всё. Только кран шумит. Успокоилась понемногу, дочку спать уложила, лоб пластырем залепила. А Шурик все моется и моется. Инне даже стыдно немного стало. Устроила истерику, разозлила мужа. Вот он теперь выходить к ней не хочет. К двери подошла и постучала легонько. «Ты там скоро?» А из-за двери голос бабий, скрипучий. «Да погоди, обдираю только!» Жена завопила, ручку задёргала, начала в дверь ломиться и влетела со всего маху в ванную. А там пар столбом, и крови столько, будто свинью забивали. И на кафеле, и на потолке даже. А на полу Шурик лежит, стонет, и всё тело в ранах, кожа клочьями сорвана, мясо видно. Скорую вызвали, в больницу Шурика увезли. Фельдшер еще и не посоветовал в психиатрическую его, как оклемается. Инна сначала понять не могла, к чему это он, а фельдшер ей показал. В ванной на трубе, где носки обычно сушили, два обрывочка шуриковой кожи висят, расправленные аккуратно, тоже, видать, сушатся. Инна глянула и в обморок упала. Шурик, пока в больнице лежал, все вспомнил. И про баньку которую бабушка ломать запретила, и про то, как словно прыгнул там ему на спину кто-то, и как бросилась на него в ванной, будь она неладна, тень костлявая, а потом всё тело болью ошпарило и темно в глазах стало. Понял, что привёз он что-то из Стоянова, недаром рассказывают про село всякое, и надо, значит, на место теперь вернуть. Инна с дочкой у родителей своих отсиживалась, пока Шурик лечился. Даже душ принимать боялась. Заскочит, поплещется и пулей обратно. Выписался Шурик, в квартиру свою вернулся, а там баней пахнет. Хорошо так. И листики под ногами похрустывают. Шурик сразу к холодильнику, водку достал, стопку выпил и в ванную пошёл. Повернулся спиной к зеркалу, хоть и страшно очень, и глупо. Зажмурился и позвал. «Давай ты, бабушка!» Отвезу, куда взял. Тут на него, как тогда, прыг кто-то сзади, плечи стиснул, бока сдавил, и прошло тут же. Поехал Шурик в Стоянова, в имение свое унаследованное, и сразу к баньке. А она так и стоит, дверь рядом в лопухах валяется. Встал в проеме и попросил чудище как мог вежливо, чтоб катилось оно к себе домой. И спрыгнуло с его спины, зашлепала, захихикала. Обернулся Шурик, пусто в баньке. Пошёл в дом, достал инструменты и дверь побыстрее на место приладил. Ухом прижался, как грохнет с той стороны. Шурик всё бросил и к машине своей побыстрее. Когда обратно ехал, всё притормаживал, слушал, не шебуршится ли в багажнике. С тех пор стало у Шурика в квартире всё как раньше. Тихо, спокойно, только лампочки часто перегорали. А дом в Стоянове они сынный продали, от греха подальше. И новым хозяевам, тоже городским, наказали баньку ни в коем случае не трогать, а лучше и не открывать ее никогда. Те, конечно, посмеялись только. А что с ними и с банькой потом сталось, никто не знает. А Стаянова выстояло, снова разрослось, обзавелось даже несколькими пятиэтажками и считается уже не селом, а поселком городского типа. Завод деревообрабатывающий неподалеку построили, а с другого бока свиноферма теперь. Дачников в окрестностях видимо-невидимо развелось. Истории всякие в Стоянове тоже продолжаются. Недавно пострадавший один от Стояновских чудес, профессор, даже по телевизору выступал, вместе с астрологами и прочими гадалками. Рассказывал, как приехал на дачу грибы собирать, пошел в лес, и вдруг просика знакомая пропала а сосны вокруг кольцом сомкнулись. Профессор боровики свои собрал, голову поднял и видит, фигура высоченная за деревом стоит. Было у фигуры тело длинное, мохнатое, а лицо голое. Обычное такое лицо, деревенское, хитрое, только один глаз нормального размера, а второй огромный, чуть не с кулак, и так и сверлит. И устремилось вдруг лицо это в небеса. Фигура и без того высоченная, расти стала, а в соснах ветер загудел. Стал тогда профессор, заслуженный человек, одежду с себя стаскивать и наизнанку выворачивать. А в голове вдруг слова нужные всплыли, не то из детства, не то из лекции. Сел профессор на мох и забормотал. «Лес честной, царь лесной, от меня, раба, отшатнись!» а фигура выросла до верхушек деревьев, захохотала и упала навзничь. И сосны на этом месте словно разбежались, просека появилась, а огромное тело рассыпалось по ней колокольчиками и ромашками.